Глава 44. В Сербии русские части миротворцев терпеливо и уныло ждали отправки, как здесь говорили взад, на родину. Немцы и французы уже отбыли, у них и дома хорошо, а у русских частей сразу портилось настроение, когда понимали, что скоро возвращаться, платить будут деревянными, к тому же с задержками летать снова на устаревших, неремонтированных. На аэродроме стояли два самолета, в готовности по-русски, то есть вне ангаров. Но огни потушены, даже в диспетчерской пусто, потому никто не заметил в небе огромный самолет, что сделал круг и начал снижаться. Когда самолет был уже над аэродромом, кто-то из случайных наблюдателей обратил внимание, что самолет без опознавательных знаков. Затем тот резко пошел вниз, его потеряли из виду. Приземлился умело, с шиком, остановился, не пробежав и половины летной дорожки. Трап еще не успели спустить, как откинулись люки в задней части, по пандусу стремительно скатились бронетранспортеры высшей проходимости. Команда сидели, как чугунные статуи, все обвешанные ультрасовременным оружием, в бронежилетах молчаливые, готовые в любой миг мгновенным взрывным действием. Бронетранспортеры на огромной скорости понеслись к русскому самолету. Чудовищно огромный, он как гора вырисовывался на светлеющем небе. Трап опущен, люки открыты, непростительная оплошность, и рэмбок с разбега сбежал по ступенькам. В салоне подпрыгнули и уставились как на привидение, когда мускулистый, разъяренный человек, обвешанный оружием, возник в дверном проеме. Дуло огромного пулемета — Если это шестиствольное чудовище было пулеметом в руках командира, команда смотрела, казалось, на всех разом. «Кто командир?» — вопрос был задан на русском языке почти без акцента. Трое сидевших застыли, как восковые фигурки. У всех в руках были карты. где Еще карты в беспорядке лежали на плоском боку чемодана. Один ответил, запинаясь "Он". «Он сейчас в городе?» — Рембок выругался тоже по-русски. Второй пилот спросил нерешительно, что случилось. «В России переворот!» — выкрикнул Рембок яростно. «Нас прислали вам на помощь по просьбе вашего законного правительства, Госдумы. Мы должны спешно лететь, чтобы остановить маньяка. Где штурман?» «Тоже в городе!» — ответил второй пилот. «Покупает видеоаппаратуру. Там дешевле, у него список». «А что за переворот-то?» Рамбок видел, что русские посерьезнели. Похоже, о перевороте давно поговаривали или же ожидалось нечто подобное. В самолет, стуча подкованными сапогами, вбегали команды, дисциплинированно рассаживались по огромному салону. Стеснув зубы, рэмбок быстро оглядел панель управления. В глазах рябит от обилия циферблатов, но ничего нового, все знакомо. Приходилось летать и на более сложных, но только командир знает отзыв свой чужой, который к тому же постоянно меняется. Адрес, выкрикнул он коротко, «Хм...» — сказал второй пилот задумчивости. Он наморщил лоб, долго шевелил бровями, и, наконец развел руками. «Не упомню, только и застряло в памяти, что дом второй от угла. Там еще олива растет. Или... или то не олива. Может, слива? Тоже олива, если разобраться?» Рэмбок стиснул челюсти, проглотил сдавленно, загоняя вглубь злость. «Вспомните где?» «Конечно, — обиделся пилот, — я там два раза был, там гудели. Хорошо, гудели. Гудели? Гуляли, — объяснил радист тупому американцу. Хорошо, гуляли. Где гуляли? Да за столом же, — удивился радист. Где же погулять как следует, разгуляться? За столом, да чтобы водочки по литру нарыло, не меньше. Мы ж не какие-нибудь там американцы что штурюмочками, как будто какие-то, словом, потом полдня рачки ползали». «Разве таких хороших людей забудешь?» «Если машина есть, через полчасика будем там. Машина будет», — коротко ответил Рембок. Бронетранспортер понесся, как выпущенный из гранатомета реактивный снаряд. Из-под гусениц вылетали мелкие камешки, щепки. Разбегались перепуганные куры и гуси. Кто-то не успел ни до гусей. Уже не отдельная страна. Вся цивилизация в опасности». Второй пилот только указывал пальцем — это надежнее, чем восток или запад, или еще более сложные северо-востоки и юго-севера. Гигантскую оливу заметили издали. Пилот радостно заорал «Вот!» — Ну вот крыльцо, с которого я блевал, Рамбок взлетел на высокое крыльцо раньше, чем бронетранспортер не то что остановился, хотя бы замедлил ход. Принялся яростно колотить в запертые двери, бил кулаками и прикладом, орал и стучал обеими ногами, уже зная, что сербы и русские не зря, друзья, не разлей вода, и те, и другие тяжелы на подъем. Сейчас там серб, то есть русский, командир корабля сопит и чешется, спьяно пытаясь понять, что это за шум а потом будет долго соображать, с какой стороны стучат. Когда же, наконец, поймет, еще подумает пойти или открывать, или же плюнуть на всю и лечь спать. «Открывай, орал он, открывай, мать твою! Москва горит, да что там Москва! Твое добро горит, тряпки уносят! Как ты можешь спать?» По ту сторону двери бухнула, словно матерый кабан упал с кровати, зашлепала теперь уже будто огромный гусь выбрался из болота и спешил к двери, наступая мокрыми перепонками себе же на лапы. Загремел засов, такие рымбок видел в кино о первопоселенцах континента. Грюкнула, за дверью ойкнула, кто-то выругался. Дверь распахнулась. На пороге стоял полуголый мужик. Палец держал во рту, зализывая, как дворовый пес ссадину. На Рэмбока смотрел с откровенным недружелюбием, словно это американец ему прищемил палец. Какого хрена? начал он, глаза его скользнули через плечо Рэмбока по лицам командос. Что за рылый свинячий? Или таможня уже приходит на дом? Рымбок спросил торопливо, «Ты, командир?» Но ну. командир?» — переспросил Рымбок. Он не мог вспомнить, что в русском языке означает «ну», «отказ» или «согласие». «Командир самолета?» — «Ну», — повторил мужик. Его мутные глаза с отвращением окинули подтянутого атлета с головы до ног, раздели, стоптали и заплевали. На Трепки бросили у крыльца собаки на подстилку. «Чё надо?» «Мне нужен командир русского самолета», — сказал Рэмбок. Его корчило от нетерпения. В груди сердце едва не выпрыгивало от злости, что ничего не надо делать. «Я и есть командир русского самолета», — ответил мужик. «Савельевский Иван. А ты что зарыла?» «Майор Рымбок, командир отряда «Команда специального назначения», — отчеканил Рэмбок, «А это мой помощник, капитан Майкл Дудиков. В России переворот. Могут начаться беспорядки. Нас послали вам на помощь. Нужно срочно вылетать. Быстрее хватайте чемодан. Мы должны лететь обратно в Россию». Глаза командира корабля, назвавшегося Иваном Савельевским, стали еще недружелюбнее. «Чего?» — сказал он. «Пошел ты!» пока не придет письменный приказ да еще со всеми печатями да не по факсу по факсу я и сам тебя пошлю, а то и без всякого факса по старому да хрен знает что за переворот может как раз тут и лучше отсидеться тут все толстые и сытые рэмбок ощутил отчаяние как чувствовал провал за спиной трое команда с хмурой молча сопели Только Дудиков внимательно посмотрел на командира корабля, вежливо отодвинул Рымбоку, улыбнулся и сказал негромко, голос звучал заговорщицки. «Это непростая операция. Мы полетим сразу в Пермь, минуя все таможни. Таков приказ, согласованный с вашим командованием. А после завершения каждый получит денежную премию». Насчет командования врал, но командир внезапно расцвел, расплылся в улыбке. «Минуя таможню?» «Минуя», — подтвердил Рэмбок. Он все еще не понимал, что такого важного сказал его заместитель. «Время дорого. Таков приказ. А что?» «Дорогой», — ответил русский почему-то с восточным акцентом. «Что ты сразу не сказал, что родина в опасности?» «Какие тогда проблемы, когда дан приказ ему на запад, ей в другую сторону?» «Летим, летим сейчас же, пока ваше командование не передумало! Дорогие мои миротворцы!» Он ринулся в дом, через секунду выскочил уже одетый, в правой руке чемодан, перекашивал его на сторону, за плечами рюкзак невероятных размеров, а в левой руке он держал две чудовищных размеров сумки, что трещали по швам. Дудиков подмигнул своему командиру. Рэмбок сердито засопел. Не хотелось признаваться, что его заместитель, потомок русских колонистов, все же сориентировался быстрее. «И денежная премия будет», — напомнил он. «Заткни ее себе в задницу», — отмахнулся командир корабля с чисто славянским великодушием. «Я знаю, сколько бумаг испишут, наобещают, а потом все где-то похоронят». «Нам даже зарплат три месяца не выдают, мне бы только таможню пройти, а ежели вовсе без таможни!» Он спустился с крыльца, отмахиваясь от команды, снова позволил подсадить себя в бронетранспортер. Мотор взревел, они понеслись по пустой пыльной улице, взметая щепки, камешки, оставляя дымный след, будто командос уже не боролись за чистоту окружающей среды. Самолет выглядел безжизненным, хотя рэмбок распорядился, чтобы готовили к полету. К их приезду могли бы хотя бы прогреть моторы». Бронетранспортер остановился возле трапа так точно, что командир самолета одобрительно крякнул, хлопнул рымбока по плечу. Командос посыпались через борт, как горох, взлетели, как черные коты по трапу, и исчезли внутри самолета». Рэмбок шел сзади командира, что стонал и раскачивался под тяжестью поклажи. Он уже остановился бы перевести дух, но Рэмбок, тихо подвывая от ярости чуть ли не зубами, поддерживал рюкзак на весу, чтобы командиру оставались только чемоданы-сумки. Когда были на верхней ступеньке, раздался треск. Замок чемодана отлетел, крышка освобожденно распахнулась так, будто ее легнул десантник, выбивающий дверь негритянского экстремиста. На ступеньке посыпались тряпки, флаконы с дезодорантами, духами, галстуки, какие-то набор цветных трусиков, два фотоаппарата, блок видеокассет, хотя мир уже перешел на лазерные диски. Рэмбок заорал так дико, что даже невозмутимые команды сподпрыгнули от «Трое ко мне!» «Нет, четверо!» Команды спосыпались из самолета, как свинцовая дробь из прорвавшегося пакета. Задыхаясь от ярости, Рэмбок указал на рассыпанные вещи. «Быстро!» «Это все в самолет быстро!» От нашей скорости зависит судьба мира!» Солнце, наконец, начало подниматься из-за края земли. Солдаты ежились. Самое холодное время суток всегда на восходе солнца. Кречет был бодр, глаза блестели, словно оказаться... Снова в войсках придалось сил и молодости. Я уже напился горячего кофе, съел гору бутербродов, восстанавливая силы, но все равно чувствовал себя так, словно все танки синих и зеленых поездили по мне, как по танкодрому. Один из солдат, молодой и веселый, у которых, как говорится, шил у задницы, от избытка энергии чуть ли не пританцовывал, толкал других, тоже озябших, но старавшихся держаться солидно в присутствии президента. Чутьем угадав настроение Кречет, он спросил очень серьезно. «Товарищ командир, а что делать, если вот так мы идем по чистому бескрайнему полю, все спокойно, а из-за леса вдруг внезапно выскакивает вражеский танк?» Кречет повернулся, окинул его с головы до ног придирчивым взглядом, на лице его отразилось отвращение. «Вы солдат? Или где? Вы на маневрах? Или кто?» «Зарос как слон, волосат как Уж на ушах висит. Как с такими солдатами дадим ответ Западу? А с чужим танком просто. Каждый воин должен быть поощрен или наказан. Я тут же разберусь как следует и накажу, кого попало. Он говорил очень серьезно, с каменным лицом. Даже я не сразу уловил, что президент играет скалозуба. А уж солдатик и вовсе млел от восторга, ибо генерал-президент выложил половину запаса армейского юмора про тупых генералов. Мне почудилось, что слышу далекий шум, но ветерок подул в другую сторону, и я решил, что ослышался. Кречет стоял в окружении штабных генералов, ему показывали карты, кивали, ловили на лету ценные указания». Я больше прислушивался как солдат, явно с университетским образованием. Очень уж правильно строит фразы, объяснял другому. Руль в танке служит для поворота направо-налево, и... Он задумался, почесал у затылки. И в другие стороны. Кречет нетерпеливо оглядывался. Тоже чего-то ждал. Скукоженного солдата оглядел скептически. что ты, брат, совсем зазипованный. Даже... Ардживированный солдат похоже наконец уловил кто над кем издевается, застыл с раскрытым ртом, а потом крикнул уже в спину кречету: Я не зазейпованный, а раритетный. Если от архиватора, Рар, rar, то рарный успел подумать я педантично, но поправить не успел, хотя сами по себе новые словечки показались интересными. Ведь зазипованный может прийти на смену как скукоженному, так и закомплексованному. Не успел додумать дальше, на этот раз издали уже отчетливо донесся быстро нарастающий грохот. Земля начала мелко вздрагивать, на горизонте показалась узкая желтая полоса, начала разрастаться, грохот становился громче, в разрывах пыли тускло заблистали металлические части. Явно серо-зеленая маскировочная краска облезла, обновить некому или лень, и такие танки слепой заметит по солнечным зайчикам. «Это и будем смотреть?» — спросил я. Меня передернуло, когда я представил, каким толстым слоем пыли накроет нас. Ядовитая пыль набьется в глаза, уши, ноздри, гортань, заполнит легкие, раздует кишки. Кречет с сочувствием, посмотрел на мое позеленевшее лицо. Нельсон был лучшим в мире флотоводцем, но сильнее всех в мире страдал от морской качки. Командовал боями лежа. «Что и вы, Виктор Александрович, не мечтайте. Мы полетим, утешил он. Воздуху боязни нет? Я им дышу. А высоты? А надо ли? Если это не танки, то я не футуролог», — кречет сказал ободряюще. «Это танки зеленых. С ними, как вижу, все в порядке. Я диспозицию командующему зеленых вручил. Теперь полетим к синим». Я застонал, вспомнил, от чего дурак отказался. Даже собачий шампунь показался бы роскошью. Я и раньше не отличал от человечего, а еще была обещана особая щетка.